вместо заключения Ну вот, дорогой слушатель, книга прослушана. Осталось совсем немного. Сейчас я бы мог повредничать и хидно сказать: "Ага, теперь вы прослушали и попробуйте не выполнить. Сами будете виноваты". Но я так говорить не буду. Порой на приёме мне приходится слышать от пациентов: "Ах, если бы я знал раньше, Ах, если бы кто-то мне об этом рассказал. Мне ведь семью кормить. Иногда бывают ситуации, когда невозможно было что-либо предпринять. Тут уж ничего не поделаешь. Но как бывает жаль, когда можно было предотвратить, но не получилось. У кого-то было не очень серьёзное отношение к своему здоровью, когда кажется, что со мной-то уж точно не случится. Кто-то слушал совершенно бесполезные советы и следовал им вместо того, чтобы вовремя обратиться к врачу. Тогда и возникает та самая ситуация, когда лечить уже тяжелее, чем предупредить, да и не всегда возможно вернуться к исходному состоянию. Я просто улыбнусь немножко грустно и скажу вам, дорогой слушатель, Как было бы здорово, чтобы вы со вниманием прослушали и осознанно приняли бы к исполнению то, что было услышано, и не потому, что кто-то будет заставлять или ругать вас, а просто чтобы сделать для своего здоровья то, что зависит от вас, то, что в ваших силах. Один древний мудрец сказал, что при каждом заболевании есть три стороны: пациент, врач и болезнь. Если пациент на стороне врача, никакая болезнь не страшна, но если больной на стороне болезни, самый лучший врач бесполезен. Помните, мы говорили, что самая большая сложность в регулярности простых действий. Мне бы очень хотелось, чтобы вы никогда не болели, и эта книга послужила бы исключительно для профилактики. Но если так случилось, что болезнь уже пришла к вам в дом, Не нужно опускать руки. Теперь вы знаете, в каком направлении идти. Выше голову. Не нужно ничего бояться. Будьте здоровы, друзья.